Глава двадцать Совмещая ужин и разговоры, узнаешь много важного. Николетта. «Ника, ты привела защитника? А второй кто?» Сходу поинтересовалась рыжая и замолчала, рассматривая норда. «Ника, а чего это ты с ним похожа и вместе с тем...» Неожиданно посетила ощущение, что фамильяр сейчас скажет что-то особенное. То? «Чего не стоит знать моим гостям, ни маркизу, ни графу. Скорее всего, неправда, но что-то подсказывало, надо прервать Белкину речь, в избежание чего-нибудь». «Познакомься, Сол, это мой брат Норт», — радостно выдохнула я и подхватила рыжую на руки. Ее взгляд на Лоррейна можно было обозначить как оценивающий и вместе с тем какой-то удивленный. «Ладно, разберусь потом». «Фамильяр?» — заинтересовался Норт. «Вы общаетесь мысли-речью?» «Ник, а он что, думает, что ты меня не понимаешь?» «С чего бы?» — удивилась рыжая. «Не мысли-речью», — усмехнулась я. Не хватало мне еще белкиного голоса в голове. Эта язва мозг и вслух вынесет, если ей нужно. Она говорит, я понимаю. А ты? Обзавелся фамильяром?» «Нет, пока не удалось». Отозвался граф, и расстроенным он не выглядел. «Я узнала, куда мы направляемся» после чего попросила подождать гостей на кухне. Сама же пошла в комнату. Когда вы идете в гости или на мероприятие, каждый раз надо решить, а что надеть. У меня этот вопрос особо остро не стоял, потому что работа занимала практически все мое время. Бывали прогулки в город на ярмарку, или по магазинам, но я не посещала новомодные бутики. Исключительно лавки небольшой стоимости и даже уцененные одежды. В последних Часто можно было найти что-то интересное, но с небольшим дефектом. В том числе и темно-синее платье в пол с длинным рукавом. У одной пациентки я заказала кружевной воротник и манжеты, которые сейчас лежали в шкафу. Жаль, что не успела пришить. «Не страдай, надевай то красное», — напомнила Сол. Она спрыгнула с моих рук и уселась на ближайший стул. Как всякая девочка, белка желала помочь советами, и мужское общество ее сейчас не интересовало. «Вишневая», — поправила я фамильяра и поморщилась. Платье графини Эрле было подходящим по случаю, и все же свое выглядело строже. А я кто? Я целительница, а не девушка с улицы. Да и вещь своя собственная. «Какая разница, оно же новое! Ты же хочешь, чтобы твой страж не смотрел по сторонам на всяких куриц?» Железным аргументом приложила меня Сол, и я заколебалась. «Главное, что оба защитника будут прыгать вокруг тебя, распушив хвосты». От такого сравнения я прыснула со смеху и потянулась к заветной коробочке. Жаль, что туфель подходящих случаю не имелось, но платье длинное, и мои черные туфельки, в которых я прошла не один километр, будут из-под него не видны. С украшениями было не густо. Серебру и тем более золоту я предпочитала скальпели альвийской стали. Никакой подвески на шею у меня тоже не имелось, зато в шкатулочке лежало кольцо. То самое приблудившееся ко мне в первые дни попадания в этот мир. Я осторожно пальчиками коснулась серебра, полюбовалась, как переливаются несколько мелких сапфиров, буквально вдавленных в ободок. Назвать это перстнем язык не поворачивался, однако украшение мне нравилось. Простое вместе с тем какое-то необыкновенное. Я не чувствовала в нем магию, чтобы опасаться неприятных последствий. Металл показался мне теплым при прикосновении. «Если бы я была сорокой, то непременно стащила его у тебя», заявила Сол, глядя на кольцо. «Надевай скорее, пока защитник и твой брат не передумали и не ушли». «С чего бы ему идти?» — удивилась я, готовая то ли бежать за гостями, то ли оставаться на месте. «Поссорились, что ли? Ты их слышишь, да?» «Предполагаю. Обычно быстро одеваешься, а сегодня что-то задержалось» аргументировала рыжая. Я с ней согласилась. Надвинула кольцо на палец, нанесла легкий макияж, расчесала волосы, перекрутила их, как жгут, после чего собрала все в пучок и скрепила шпильками. Хотела выпустить попрядки над душами, но не стала. Обычно моей защиты был строгий наряд, а теперь это платье. Обойдусь без легкомысленных локонов. Сделала шаг к двери и осторожно ее приоткрыла. Не ради подслушивания, просто шуметь не хотелось. Сол первая шмыгнула в проем и скользнула по небольшому коридору, он же прихожая, ведущему в кухню. При этом рыжая шпионка умудрялась передвигаться так, что коготки не корябали по полу. Я же замерла, силясь услышать хоть что-нибудь, потом сама двинулась вперед с независимым видом. Может, я всегда так хожу и ни капли не топаю. Могла бы ужом подползла и послушала, но это было не в моих силах. Значит, нападающий стоял там? послышался глухой голос Норда. Ноты негодования были хорошо различимы. «И ты его убил?» Я сразу догадалась, о чем шла речь. Вард делился историей с братом Николеты. «Пришлось. Нож оказался отравленным. Непереводимые выражения и речевые обороты, вырвавшиеся у графа Лорена, должны были заставить покраснеть любую приличную девушку, нежную аристократку. Я к таким себя относила» но жизненный опыт приучил не реагировать на всякие словесные выбросы. Нервы, они не железные даже у мужчин. Сделала еще один осторожный шаг вперед, затем еще. И надо тому случиться, что оказалось в поле зрения Ардена. Мак стоял в дверном кухонном проеме и в упор смотрел на меня. В серых глазах мужчина вспыхнуло удивление, а потом восторг. Удержалась от того, чтобы провести руками по бедрам, расправляя несуществующие складки. «Признаваться или виниться, что подслушиваю?» «Ни за что. Я у себя дома». «Ты готова?» — поинтересовался Орден и усмехнулся с пониманием. Теплая улыбка необычайно шла стражу, делая его лицо более светлым. Обычная настороженность куда-то пропала, и сейчас передо мной стоял мужчина. Все такой же уверенный в себе, но вместе с тем другой. Более притягательный и желанный. «Как видишь», — сообщила я, проведя рукой по волосам, чтобы скрыть непонятно откуда взявшиеся смущения. Одна моя бывшая однокурсница утверждала, что мужчинам очень нравится смотреть на длинные женские волосы. И в какой бы цвет она ни красилась, волосы всегда были ниже талии. Для закрепления эффекта девушка перекидывала их на плечо и во время разговора часто касалась, привлекала внимание к себе всеми способами. Видимо, чужой опыт помог, потому что во взгляде Ардена на мои собранные в пучок волосы Мелькнуло что-то хищное. Капитан проследил за моей рукой, а потом сделал шаг навстречу. За спиной жениха показался братец. «Ну что, идем?» спросил Норд с одобрением, осматривая мою фигуру. «Знаешь, я уже забыл, какая ты красивая. Стала еще больше похожа на маму». «Это хорошо», — ответила хоть что-то, потому как почувствовала себя крайне неловко. Конечно, я не подала и вида, но взгляд, каким смотрел на меня Вард, был слишком красноречивым. «Граф, моя невеста лучше всех», заявил Арден и подал мне руку. Всего пары секунд потребовалось Лорейну на осознание, после чего прозвучало закономерное «Кто?» «Маркиз, я не ослышался?» Норд стремительно вышел из-за застывшего передо мной Ордена и встал сбоку от нас. «Вы назвали Николету своей невестой?» «Похоже, кое-кто был не в курсе. Сюрприз!» Назвал? Мне не хотелось сообщать вам это без Ники. А сейчас я вас уведомляю, что она моя невеста». «И когда же свадьба?» Граф прищурился и сложил руки на груди. «Мы еще не решили. Просто не торопимся», поспешила ответить я, пока шустрый Варт меня не опередил. «Это правильно», — поддержал граф лорейн «Торопиться не стоит». «Ревнует», — пискнула Сол. Она ловко взобралась с пола на шкаф и сейчас смотрела на нас сверху. Довольная такая, будто сама лично свела с Арденом. Вард едва заметно кивнул, соглашаясь с белкой. Спелись. Мне же он предложил руку. «Леди, прошу». Как давно это было. Я в подобающем наряде, а рядом очень интересный мужчина. Грозный вместе с тем, до невозможности привлекательный. Едва коснулась локтя Варда, и маг, глядя на мои пальцы, снова просиял. Нет, он не возмутился по поводу скромности украшения или неуместности, а просто улыбнулся. Тепло и искренне, что на душе стало светлее. Его все устраивало, и это очевидно. Арден. Вард сразу понял, что у их разговора с графом появились свидетели. хвостатые за за чью речь он понимал благодаря дару, проявившемуся еще в детстве. Сам Арден шутливо относился к такой способности. И хорошо, что распознавал речь не всех, а только мелких фамильяров. Однако определенную пользу дар мог принести, как в случае с белкой. Легкий сквозняк, возникший несколько секунд назад, свидетельствовал, что помимо сол, из комнаты вышла и ее хозяйка. Маленький коридорчик, слившийся с прихожей, не давал возможности притаиться и подслушать. Какие маневры в таких габаритах? разве что воспользоваться амулетом невидимости, но подобного у Ники не имелось. Мак ждал появления Лорас или, правильнее сказать, лорейн а едва увидел, то сердце затрепетало. И это у него-то, привыкшего общаться с весьма привлекательными женщинами, готовых ради маркизы на все. Ника выглядела очаровательно. Минимум косметики, идеально уложенные волосы, платья, заманчиво облегающие стройную фигуру. Привлекли руки. А вот тут сердце пропустило удар, потому что взгляд сам собой упал на очертания артефакта. Знакомый ободок скромной полоской окольцовывал палец Ники. Однако для Ордена он был дороже королевской сокровищницы. И как бы сам Варт не относился к грустной истории родителей, для него сейчас этот артефакт работал на полную мощность. Кольцо притягивало взгляд, и маг порадовался собственному везению. Попалась, девочка! Теперь-то он не сомневался в личности спасительницы. То, что незнакомая целительница вытащила его с того света, Ордену рассказал доктор, которого она наняла выхаживать больного. При этом Эскулаб признался, что кризис миновал до него, а заодно пожалел, что девушка не согласилась стать помощницей или хотя бы поработать вместе какое-то время. Зная, из какого рода произошла Николета, капитан уже не сомневался в необычных способностях Ники. «Не каждому это под силу. Вытащить человека практически с того света». Лорейн смогла. Не зря Альфред Полос вцепился в нее. Арден подставил руку и снова полюбовался на кольцо, надетое на тонкий пальчик Ники. «На этой леди любое украшение будет играть, а не смотреться дорогой побрякушкой». Вард был готов скупить Ники все, что пожелает. «Но ведь не пожелает же. Разве только самое необходимое?» Зная невесту, капитан не сомневался, что работа для нее важнее блеска драгоценных камней. И это ставило ее еще на ступень выше. Открывая перед невестой дверцу мобиля, Варт недовольно улыбнулся мыслям. И как это Ника не взяла с собой вечно сопровождающий ее чемоданчик? Напомнить ей, что ли? Шутку Арден решил не озвучивать. Николетта, это она, его спасительница. Варт жалел, что Ника не носила кольцо в обычные дни. Маг бы тогда точно заметил это значимое украшение. И как же удачно подвернулся рот Лорейн! Орден уже думал над планом по спасению Николеты кого-то из высших, желательной императорской семьи. Раз, спасла, два, а там бы и до подаренного дворянства недалеко. А уж он бы указал на важность события и чем лучше отблагодарить целительницу. Однако все обернулось наилучшим образом. Никола Рейн та, за кого уцепится любой правитель, «Жить без болезней мечтает каждый». Николета Я думала, что сейчас мы поедем куда-нибудь в помпезное место, где в глазах будет ребить от нарядов и блеска драгоценностей. Сама уже внутренне настраивалась дать отпор недовольным леди, пожелавшим меня уколоть. С моим появлением они никуда не денутся и Варт будет притягивать их не меньше, чем до нашей помолвки. И это несмотря на то, что Арден умеет глянуть так, что лучше бы и не подходить к нему. Удар табуреткой по голове оказался в тот момент собеседником куда милосерднее недовольства стража. Насчет планов жениха ошиблась. Мобиль остановился у светящейся ресторации, расположенной на высоком холме. В парке, разбитом вокруг, гуляли люди, и лилась приятная музыка. Я бы тоже не отказалась пройтись, но только не сегодня». Арден заранее позаботился и о столике. Мы сели на открытой террасе на втором этаже. Отсюда хорошо был виден переливающийся огнями мелон, а еще то, что происходило внизу. Небольшой фонтанчик, перед которым расположились музыканты и несколько столиков как на улице, так и на террасе первого этажа. Мы видели практически всех, нас же не каждый. Неожиданно меня привлекла одна пара. Внизу, в отдалении фонтана, у пышного розового куста. Сидела читая орле. Граф подал жене бокал, надеюсь, с водой. И та приняла его. Супруги вели непринужденную беседу. Казалось, что они оба были довольны происходящим. По крайней мере, со стороны выглядело именно так. Только какой-то хмурый мужчина, сидящий неподалеку, то и дело посматривал на обоих орле. Может, завистливый родственник, мимо которого проплыло наследство графа? Или конкурент в делах? Не знаю, не мое дело. Мы сделали заказ. Принесли его крайне быстро. Будто повар владел кулинарной магией. Дорогое удовольствие, если учесть, что у родителей такого не было. «Ника, расскажи, как ты здесь оказалась?» — попросил Норд. Варджи сделал знак официанту удалиться и лично разлил вино по бокалам. Как оказалось, я незаметно для себя скомкала угол салфетки. Не хотелось воспоминаний даже чужих. Однако за три года я успела с ними сжиться и смотрела на случившееся спокойно, пытаясь при этом анализировать информацию со своей колокольни. Так что никаких страданий или слез не предвиделось. Только факты. Что есть, то есть. И нужно жить дальше, стараясь использовать знания по максимуму. Рассказала про то, как осталась одна и пережила покушение. В своем доме в окружении верных слуг. Охваченная паникой, столица Дарнии была погружена, если не в хаос, то в подобие его. Гибли одним за другим именитые маги, и императорская семья не сегодня-завтра могла быть свергнута. Все к тому и шло. Изначально Николета даже не думала о побеге, но ее снова попытались убить. И вот тогда, на грани отчаяния, пришла мысль о том, чтобы скрыться. А дальше... Дальше был приграничный городок. Тут я запнулась и взглянула на Варда. Тот мужчина, который напал на меня на днях. Я его видела у постоялого двора на следующий день. Из-за этого человека мне пришлось спешно покинуть то место. Вокруг отдыхали люди и лилась чудесная музыка. Вечерний ветерок ласкал кожу, но наслаждаться обстановкой было совершенно некогда. Не до того. Я оглянулась и поежилась, ощутив озноб от пережитых ощущений. Арден тут же отдал мне свою куртку, сам накинул ее на плечи. «Не переживай, нас никто не слышит». Попытался он успокоить меня. Я поставил защиту. «Спасибо», — сказала я, собираясь с мыслями. Норд коснулся моей руки, и я кивнула, благодаря мужчин за поддержку. «Я понимаю, что это важно всем, и мне прежде всего». Снова замолчала но лишь для того, чтобы подобрать правильные слова. Однако Орден насторожился. Тот же самый? Получается, он преследовал тебя в течение нескольких лет. Но почему? Норт, услышав вопрос капитана, заметно напрягся. Действительно. Я жив, и после восстания никаких покушений на себя не заметил. Не было их, я бы знал. Маркис, вы правы. Случайностью тут не пахнет. Мужчины, понимающие, переглянулись, а я замерла осознавая то что произнес брат охота шла именно на меня и тому должна быть причина ненависть в глазах дарница который недавно пытался у меня убить была буквально осязаемой то есть я им больше подхожу ты утратил свой дар озвучила я предположение нет не утратил спешно отозвался норт вот уже год как я являюсь целителем его величества место которое занимал отец припомнила я, ощущая ностальгию по прошлому. Как своему, так и не Даже в этом мы оказались похожи, не говоря уже про память. Я помнила все, что произошло со мной в другом мире, но и с этим уже сроднилась. Как так может быть? Не знаю. Этот вопрос к ученым. Я специалист в другой части. Думаю, это неспроста. Заявил Варт, и я вздрогнула, заметив напряжение в его глазах. Ника, я считаю, что ты что-то видела. Или знаешь, из-за чего тебя не оставляют в покое. То, на что не обратила внимания, но кто-то решил, что ты держишь его за горло. Предлагаю оставить ресторацию и отправиться порталом в мой дом, обещая, что голодными вы не останетесь. «А как же твоя машина?» Растерялась я и тут же поймала недоуменные взгляды собеседников. «Ой, пришлось срочно исправляться. Мобиль!» «Вернусь позже. Ничего с ними случится». Отмахнулся Варт, поднимаясь из-за стола. Почти никто ничего не съел, но сейчас и не хотелось. Собственные воспоминания и заявления Ардена отодвинули голод на второй план. «Ну так как? Готовы?» Возражающих не нашлось. Мы решили выйти на улицу и уже из парка отправиться в дом Ардена. Пока спускались по лестнице, я поняла, что выпитый бокал как-то не вовремя о себе напоминает. «Прошу дать мне пять минут», — произнесла и направилась в дамскую комнату которая располагалась внизу у лестницы. «Мы подождем», — сообщил Варт, подстраиваясь под мой шаг, за что тут же поймал от меня возмущенный взгляд. «Какое ожидание? Я категорически против. Оно, конечно, как целительница всякое видела, только как-то неприятно посещать туалет, если за дверью тебя поджидают двое мужчин. Приукрашиваю, конечно, но ведь не вру». Быстро сделав все дела, я подошла к зеркалу, дабы удостовериться, все в порядке. В отражении на меня смотрела девушка, вполне симпатичная и без глупостей в голове. Такая, какой я стремилась стать эти годы. К легкомысленной целительнице не каждый пойдет. Слегка пригладила волосы, поправила рука в платье. В этот момент в помещение вошли две особы лет двадцати пяти с небольшим, одетые со вкусом. Они явно были высокого мнения о себе. Взгляд одной из них я поймала в зеркале, и он не предвещал ничего хорошего. Кто-то был уверен в собственной исключительности. И что все остальное — пыль под ногами. Или коврик, об который нужно вытирать каблуки. Кобры под вида «не королевская сделали стойку. Обе, не сговариваясь, шагнули ко мне и преградили путь. «Так вот, с кем встречается Вард Арден», произнесла пепельная блондинка со слепительной внешностью. Смотрела она зло, но демонстрировать белизну зубов не забывала. «Сегодня встречается, а завтра нет», — подхватила вторая кобра, Шотенко. «Ты же знаешь, что племянник императора может позволить себе всякие эксперименты». «Думали, я покраснею? Или начну лепетать глупости?» «Не на ту напали». «Спасибо жизни, уроки были всякие. Моя учеба в университете и дворцовый опытники не были устланы розовыми лепестками и пушистыми коврами. Ничего нового, серпентарий встречался везде. Здесь он какой-то тухлый и однообразный. Я тоже так считаю. Варду позволительно и простительно многое. Только выбирает он самое лучшее. Ставила свое слово. Дамам это не понравилось. Они переглянулись, и пепельная блонда снова подала голос. «Кто бы ты ни была, хочу предупредить, у него в жизни много женщин, и я... И я?» — подхватила шатенка. Мне показалось, что выпячивание подруги ей не особо понравилось. Только перед лицом, как они думали, временного врага лучше держаться вместе. «Вот и чудесно! Я расспрошу Варда обо всех», — заявила с улыбкой. «Надеюсь, он о вас тоже помнит». «Подумаешь, напугали. Маркизу тридцать лет». «Да так и должно было быть. Не в гляделке же он с дамами играл все эти годы. Нормальный, здоровый мужчина, со всеми вытекающими реакциями» лишь бы последствий в виде детей не было. А они, хоть у аристократов, хоть у обычных горожан часто встречаются. И трудно сказать, кому именно в эти минуты приходится хуже, жене или детям. А эти две фифы, пф, от их появления на душе заскребли кошки, но я постаралась откинуть лишнее. Варт со мной, невеста я, а эти леди всего лишь какая-то часть его прошлого. Зато я его настоящее и будущее. Наша компания могла бы долго припираться. Как неожиданно количество присутствующих в помещении людей увеличилось. Спешным шагом в туалетную комнату вошла графиня Элория Эрле. Сейчас от меня не укрылось то, что не заметилось террасы. Выглядела молодая женщина не очень хорошо. Неужели и до нее добрался вездесущий токсикоз? «Николетта! Какое счастье, что вы здесь!» — воскликнула леди, как лещ уцепилась за мой локоть. Я отвернулась от кобр, совершенно не собираясь с ними общаться дальше. Здесь и сейчас гораздо важнее для меня беременная женщина, чьи ледяные пальцы странно подрагивали. Зеленое платье Эрле перекликалось с оттенком ее кожи. Блонды с шатенко решили больше не снисходить до меня, имени ненавидимой, и поспешили покинуть туалетную комнату, демонстративно цокая каблуками, как подковыми. Мне же было не до презрительных взглядов вслед и не до их вырканья. «Что случилось?» – спросила я и Лорию, замечая, как свободной рукой она коснулась живота. Типичный жест женщин, осознающих, что беременны. «Мне нехорошо», – говорят, – «в моем положении может мутить». «Может», – не стала я отрицать и уже сама взяла Эрле за руку, пояснив. «Посчитаю пульс». На самом деле, помимо пульса, меня интересовало и общее самочувствие графини. Дар послушно развернулся и устремился к беременной женщине. Леди сглотнула, но противиться не стала. У меня же перед мысленным взором, как на ладони открывались ее внутренние органы. И увиденное мне не понравилось. Малыш был в порядке, но желудок матери переваривал что-то мерзкое. Я убрала болезненное состояние, как смогла. Нейтрализовала причину начавшегося отравления. Что-то в пищу попало такое, что легко спутать с острой приправой. На деле же это яд. Слабый, но не в случае с беременной женщиной, чьи силы уже начали распределяться на двоих. «Николетта, вы волшебница», — неверяще прошептала графиня. Легкий румянец окрасил ее щеки, вернув женщине более подходящий цвет лица. «Пролетела всего минуты, и какой эффект?» «Надеюсь, леди, вы примете сегодня слабительное. Не усердствуйте с ним, вы меня поняли?» «Так и сделаю». «А что случилось?» — нахмурилась женщина. В ресторации отличная репутация. Мой муж никогда бы не привел меня в плохое место. Я думаю, это ваша индивидуальная реакция на какой-нибудь ингредиент. Ответила я, не желая рассказывать даме о настоящей проблеме. Пойдемте, провожу вас. Буду благодарна. Не стала отказываться женщина. Вот и правильно. Варт и Норт под дверями меня не дожидались. И то хорошо. Вместе с графиней я прошла к ее столику на открытом воздухе. Погода по-прежнему была чудесной, а музыка прекрасной. Вот бы посидеть в кресле с книжкой, и чтобы рядом никого из посторонних». «Николета», — протянул граф после взаимного приветствия. Он помог своей жене занять место за столом и все внимание переключил на меня. «Вы здесь с друзьями или одна?» Этот мужчина по-прежнему был мне неприятен. Я еще помнила, насколько бесцеремонным может быть аристократ. Вот и сейчас вопрос прозвучал весьма двусмысленно. Можно было расценить намеком на покровителя или его поиски. Плевать. Я ночами бегаю к больным. Мало ли кто что подумал при виде меня, спешащий куда-то, когда все спят. Но как только кого-то прихватит, то он сразу несется к целительнице за лекарством, забывая о собственных подозрениях. Нарочно выдержала паузу, за которой успела перебрать несколько ответов. Про жениха. Потом передумала. «Зачем мне эта слава прежде времени?» После чего снова подумала про жениха. «Ему можно, а мне нет?» Варт не скрывает, так чего стесняться. Возможно, граф нас видел, и теперь ему любопытно, кто есть кто из тех двоих. «С братом и женихом. Проводила леди Лорию, теперь мне пора». Бросила взгляд на стол, оценивая то, что могла попробовать графиня. Сама женщина раскрыла сумку и что-то там искала. «Что с женой?» Уже тише поинтересовался Эрле, бросив на супругу встревоженный взгляд. «Вы ведь не просто так сюда пришли?» «Считаю...» Я снова посмотрела на стол, затем ободряюще улыбнулась Лори. Она нас слышала, и это затрудняло объяснение. «У леди реакция на красный соус. Он очень острый. Замените чем-нибудь менее экзотическим. Ни ей, ни малышу это не нужно». Граф упрямиться не стал и сразу перешел к делу. «Дорогая, придется тебе отказаться от соуса. Замени его чем-нибудь другим». «Я его и не заказывала», — передернула плечами Лория, «Подумала, что ты решил меня угостить». «Я такое не люблю», — едва не скривился граф. Похоже, до этого он скрывал свое отношение к блюду. Эрли не собирался оставлять все как есть. Сдвинув брови, он позвал официанта. Мне же присутствовать при разборках не имело смысла, да и некогда. Собственные проблемы тянули, а графиня уже гораздо лучше. «Извините, мне нужно идти». «Меня ждут. Надеюсь, леди, вы не забудете о том, что я вам сказала. На всякий случай запишу рекомендации и отдам вашему мужу». Подходящая бумага нашлась на столе. В моей маленькой сумочке, помимо нюхательной соли и женских важных штучек, имелся карандаш. «На всякий случай». Быстро написала название травы и пропорции, затем еще кое-что. «Спасибо вам большое, мы все оплатим», — поспешил заверить Эрле. Я же сунула ему салфетку. Где помимо советов короткими фразами было написано следующее: Это не отравление, подозревая, что именно в соусе слабая доза яда. Леди Лори не в курсе. За вами наблюдал мужчина, который сидел за соседним столиком. Граф сразу понял, о ком речь. Он не переменился в лице и не стал выспрашивать подробностей, однако его обеспокоенность от меня не укрылась, из чего я сделала вывод, что тот мужчина ему знаком. Я все понял и лично прослежу. Мы непременно так и поступим, медленно, вкладывая в слова особый смысл, произнес Эрле. В его голосе почтительности прибавилось. Пробрало мужика, как проят прочитал. Благодарю вас, Николетто. Попрощавшись, я ушла. Граф странный человек, но ребенка ждет наверняка, и планы строит. А значит, жену травить он точно не собирался. К тому же Лория нужна ему для поддержания образа порядочного человека значит, виновного будет искать и начнет прямо сегодня». И я не завидовала отравителю, хоть и совершенно его не жалела. По «Поделом. Что хотел от тебя, Эрли?» — спросил Варт, едва я подошла к стоянке мобилей. «Оказывается, мое общение с графом и его супругой незамеченным не прошло. Его жена почувствовала себя плохо. Она беременна, я немного ей помогла. Сообщила я, не видя в откровении никакого криминала и нарушения тайны». На мои слова глаза Ордена удивленно расширились, но от комментариев маркиз отказался. Судя по всему, Милорд был в курсе личной жизни графа, но распространяться о них не стал. Время покажет, что к чему.